Надпись Айя вывела со всей Красиво, крупно, разборчиво. Это далось ей нелегко. В соседнем коридоре уже грохотали взрывы. Было непонятно, что там происходит. Кто берет вверх и есть ли раненые. у вас звука, с которым пули чиркали о бетон. От неведения, от страха съеживалось сердце. И пересыхало в горле. Закончив, Айка кинулась обратно к Питеру Пену. Тот был деловит и невозмутим. Работал быстро, но без суеты. И когда девушка вернулась, как раз закончил возиться со своими приблудами. И даже любовно сложил возле стены неприметную кучку мусора. Он забросил сумку на плечо и, подтолкнув Айю, бегом направился вперед, где их ждала наглухо заваренная железная дверь. «Не мешайся! В сторонке постой!» Сказал Питер, деловито вводя каким-то попискивающим прибором вдоль ржавого полотна и внимательно глядя на индикаторы. Девушка и не собиралась смешаться Замерла возле стены, наблюдая за работой сапера. Он что-то простукивал. К чему-то прислушивался. К чему-то прислушивался. Потом снова начал перебирать содержимое подсумков. «Ща бабахнем!» Сообщил он, методично лепя на дверь взрывчатку. Будто бы мало вокруг бабахало. И будто бы новый бабах мог бы хоть кого-то впечатлить. Питер втащил айтун за угол. «Бойся!» Она инстинктивно присела, зажав и Плохнуло так, что показалось, будто даже пол содрогнулся. Из-за со угла вынесся шквал пыли и бетонных осколков. А когда девушка выглянула, на месте ржавой двери зиял черный провал с круто уходящими вниз ступеньками. Оттуда тянуло сквозняком, сыростью и затхлостью. А я не успела толком осмыслить произошедшее, когда забабахало уже с другой стороны. Оттуда, где яростно отстреливались Роджер и компания. «Люблю свою работу!» «Отход свободен!» Раздался топот ног. Из-за поворота вывалились разгоряченные кроли. Последними отступали Дровосек и Керра, державшие коридор на прицеле Вниз! Отряд устремился в темный коридор Замыкали снова Керра и Дровосек Спускались торопливо, подсвечивая путь фонариками Повезло! Быстро свалили А то бы, как здец, не удержались Надо бы все-таки дыхалки добыть я вместе со всеми по неровной лестнице вниз, я поймала себя на том, что здесь в темноте есть страшнее, чем было наверху, где совсем рядом раздавалась стрельба. Темно, скользко, воздух затхлый, пованивает сыростью и какой-то дрянью. А лучи фонариков, прыгающие и суматошные, выхватывают из темноты то осклизлые стены, то неровные, частично обрушившиеся своды. То лужи чёрной воды, то мохнатую плесень в швах кирпичной кладки. «Поставил. Предупреждение тоже. Через два часа, если не полезут, всё само снимется с боевого взвода». «Вовремя!» Словно в подтверждение слов наверху жахнул мощный взрыв. «Не, Родж. Это тупая бабахнула. Особенно ещё поебутся. Но по-любому ноги в руки». Наши ж до последнего ждать будут. Хоть ты им сколько сигналов к отъезду отправь. Роджер повернулся к Кера. Ты машину обещал возместить. Сколько до нее пилить? 10 км и полчаса на расконсервацию. хера ты ее взял, а? Она меня заставила. Обещала оттрахать, если буду сопротивляться. А я пугливый. Заставительница. Откуда только дерзости набралась? Да. «Сколько точно весишь? Быстро!» 55 кира раскрыл свою сумку, вытащил аптечку и достал из нее короткий тонкий тюбик с иглой под колбачком. «Так а че, мы теперь Оле 5 килл тащим?» «Дурака не валяй! Вы мне 5 килл должны!» «Оле на 60 согласился, теперь ему поздняк заднюю включать, а я от дарки не принимаю. Усек?» А я только переводила взгляд с одного из мужчин на другого, не понимая ни слова из сказанных. Иди сюда. Руку освободи. Когда девушка приблизилась на ходу, сбрасывая курточку, рейдер быстро закатал рукав ее свитера и протер кожу на сгибе локтя одноразовой дезинфицирующей салфеткой. А я сделала судорожный вдох, зажмурилась и... Понимая, что будет дальше, и затряслась. «Но так бывает, когда лезешь куда не звали!» «Насставительное, без малейшего сочувствия», — сказал рейдер. Айка мужественно попыталась успокоиться, но, несмотря на все усилия, не сумела. Кера не стал ждать. Крепко перехватил ходящую ходуном руку, останавливая дрожь. «Айгл». Ввел ловко, почти неощутимо И когда девушка открыла глаза Уже осторожно Сдавливал тюбик Выдавил две трети После чего выдернул иглу из вены И отбросил в сторону «Э, из тюбика отдозировал!» «Долго ли умеючи?» «А теперь бегом!» Первые шаги дались а с большим трудом В голове еще шумело от взрывов От страха От избытка адреналина А потом вдруг сознание прояснилось И тело стало легким-легким Прыгучим, быстрым В груди свербело От острого желания двигаться Не стоять на месте Исчезли страх, усталость и жажда Хотелось только бежать И бежать, даже на редких остановках Когда Кера с дровосеком уходили вперед Девушка с трудом могла устоять на месте Пока Хонтес В виде ее состояния Грозно сверкнула глазами А ну успокойся И дернула за руку Донь у нее была горячей. Потом бревном лежать будешь. Но Айя не понимала, о чем она. Каким бревном? Тело хочет движения. Кажется, будто все поджилки дрожат от нетерпения. Скорее бы бежать. Дальше, сквозь темноту, поднимая ногами в фонтанчике тухлой воды из мелких черных луж. Но ей не давали свободы. Не позволяли обогнать всех. То ее хватал за руку Питер пэн То, мать Тереза, не пускали. Но потом как-то незаметно ликование сменилось провалами в сознании и полным сумбуром в голове. Вот только что Айку держал за запястье дровосек. А вот уже вдруг Кера передает ее Роджеру. Что было между? Выпало. И так много раз. Отрывки. Обрывки. Какой-то миг накатила паника, тихие темные туннели, все не кончались, ноги все бежали, кроли по-прежнему светили фонариками. А я панически оглядывалась, ища кер, но того нигде не было, и неясно, что было страшнее, его отсутствие или запоздалое сознание, что она не может и не должна так бегать, что он ей вколол. И только когда девушка следом за своими спутниками взлетела по ржавой лестнице и оказалась в тесном гараже, где стоял здоровенный пикап, она почувствовала нечеловеческую, тяжелую, как каменная глыба усталость. Ноги сами подогнулись, и Айка упала на пару старых покрышек. «Шаман!» Чётко рассчитал. Просто опыт не пропьёшь. Дровосек, открывай ворота. Присмотрим за улицей. Тереза, в углу генератор, компрессор, аккумулятор и прочее. Работай. А я вон там тряпки всякие. Отдыхай. Ты дошла. Бля, уложите её кто-нибудь...